«Мисс Эллин в саду? Мэри!» — осведомился мистер Уинколь, приходя в волнение. «Не знаю, сэр», — отвечала хорошенькая служанка. «Лучше всего, сэр, если мистер Эллер поможет вам влезть на дерево, а мистер Пиквик будет так любезен посмотрит, не идет ли кто-нибудь по переулку. Я же буду сторожить в другом конце сада». «Господи, помилуй, что это такое?»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 — Вон шаги молодой леди. — Ну, мистер Уинколь, полезайте, сэр. — а стойте постойте, постойте — вмешался мистер Пиквик. — Сначала я должен переговорить с нею. Помогите мне влезть, Сэм. — Осторожней, сэр, — сказал Сэм, упираясь головой в забор и превращая свою спину в площадку. — Встаньте вот на эту цветочную катку, сэр. — Ага. — Ну, теперь полезайте. — — Боюсь, как бы не ушибить вас, Сэм, — заметил мистер Пиквик. — О, не беспокойтесь обо мне, сэр, — отвечал Сэм. — Протяните ему руку, мистер Уинкель. Смеляй, сэр, смеляй. Вот ты вот, вот готова Пока Сэм говорил, мистер Пиквик, делая усилия почти сверхъестественные для джентльмена его возраста и веса, умудрился встать на спину Сэма. Сэм осторожно выпрямился, а мистер Пиквик уцепился за край забора —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 задержавшись только для того, чтобы попросить Сэма позаботиться о своем хозяине. «Я о нем позабочусь, сэр. Предоставьте его мне». «Где он? Что он делает, Сэм?» — осведомился мистер Уинколь. «Да благословит Бог его старый гетр отвечал Сэм, посматривая в сторону калитки. «Он караульт в переулке с потайным фонарем, словно живой Гайфокс. В жизни не видел такого доброго создания».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 и почти мгновенно исчезнувший. Несколько минут спустя феномен повторился не один и не два, а несколько раз. Наконец ученый джентльмен положил перо и начал размышлять о том, каким естественным причинам могли быть приписаны эти явления.